Дом в отеле. Он-то Кристо заметил, что Бертучо, спускаясь с крыльца, перекрестился по касикански. То есть провел большим пальцем крест в воздухе, а садясь в экипаж, прошептал коротенькую молитву. Всякий другой, нелюбопытный человек жалился бы над странным отвращением, которое почтенный управляющий проявлял к задуманной графом загородной прогулке, но, по-видимому, Монте-Кристо был слишком любопытен, чтобы освободить Бертуччо от этой поездки. Через двадцать минут они были уже в отеле. Волнение управляющего все возрастало. Когда въехали в селение, Бертуччо, забившийся в угол кареты, начал с лихорадочным волнением вглядываться в каждый дом, мимо которого они проезжали. — Велите остановиться на улице Фонтен у номера двадцать приказал граф, неумолимо глядя на управляющего. — Пот! — выступил на лице Бертуччо. Однако он повиновался, высунулся из экипажа и крикнул кучеру — улица Фонтен, номер двадцать восемь! Этот дом находился в самом конце селения. Пока они ехали, совершенно стемнело. Вернее, все небо заволокла черная туча насыщенное электричеством и придававшее этим преждевременным сумеркам торжественность драматической сцены. Экипаж остановился, и лакей бросился открывать дверцу. Ну что же, Вертучо, сказал граф, вы не выходите или вы собираетесь оставаться в карете? Да что с вами сегодня, Вертучо? Выскочил из кареты и подставил графу плечо, на которое тот оперса, медленно спускаясь по трем ступенькам подножки. «Постучите», — сказал граф, — «и скажите, что я приехал». Бертуччу постучал, дверь отворилась, и появился привратник. «Что нужно?» — спросил он. «Приехал ваш новый хозяин», — сказал лакей. И он протянул привратнику выданное нотариусом удостоверение. «Так дом продан?» — спросил привратник. «И этот господин будет здесь жить?» — Да, друг мой, — ответил граф, — и я постараюсь, чтобы вы не пожалели о прежнем хозяине. — Признаться, сударь, — сказал привратник, — мне не приходится о нем жалеть, потому что мы его почти никогда не видали. Вот уже пять лет, как он у нас не был, и он хорошо сделал, что продал дом, не приносивший ему никакого дохода. — А как звали вашего прежнего хозяина? — спросил монте Кристо. Маркиз де Сен Меран. Я уверен, что ему не пришлось взять за дом то, что он ему стоил. Маркиз де Сен Меран. Повторил Монте Кристо. Мне это имя как будто знакомо. Маркиз де Сен Меран. И он сделал вид, что старается вспомнить. Старый дворянин, продолжал привратник верный слуга Бурбонов. У него была единственная дочь, он выдал ее за господина Девильфора, который служил королевским прокурором. Сперва в Ниме, потом в Версале. монте кристо взглянул на Бертуччо. Тот был белее стены, к которой прислонился, чтобы не упасть. — И дочь его умерла? — спросил граф. — Я припоминаю, что слышал про это. — Да, сударь, тому уже двадцать один год. И с тех пор мы трех раз не видели бедного маркиза. — Так... «Благодарю вас», — сказал Монте-Кристо, рассудив при взгляде на изнемогающего Бертуччо, что не следует больше натягивать струну, чтобы она не лопнула. «Благодарю вас. А теперь дайте нам огня. Прикажете проводить вас?» «Нет, не нужно. Бертуччо мне посветит». И Монте-Кристо присоединил к этим словам две золотые монеты, вызвавшие взрыв благословений и вздохов. — Сударь, — сказал привратник, тщетно пошарив на выступе камина и на полках, — у меня здесь нет ни одной свечи. — Возьмите с экипажа фонарь, Берту, чё, и пойдем посмотрим комнаты, — сказал граф. Управляющий молча повиновался, но подражанию фонаря в его руке было видно, чего это ему стоило. Они обошли довольно обширный нижний этаж. Затем второй этаж, состоявший из гостиной, ванной и двух спален. Одна из этих спален сообщала с винтовой лестницей, выходившей в сад. «Посмотрите, вот отдельный выход», — сказал граф. «Это довольно удобно». «Посветите мне Бертуччо идите вперед, и посмотрим, куда ведет эта лестница». «В сад, ваше сиятельство, сказал Бертуччо. «А откуда вы это знаете, скажите на милость». «Я хочу сказать, что она должна вести в сад». «Ну что же, проверим?» Вертуччо тяжело вздохнул и пошел вперед. Лестница точно вела в сад. У наружной двери управляющий остановился. «Ну что же вы?» Сказал граф. Но тот, к кому он обращался, не двигался с места. Ошеломленный, остолбенелый, подавленный. Его блуждающие глаза как бы искали в окружающем следы ужасного прошлого, а его судорожно сжатые руки... Казалось, отталкивали какие-то страшные воспоминания. «Ну?» — повторил граф. «Нет! Нет!» — воскликнул Бертуч, опуская фонарь и прислоняясь к стене. «Нет, ваше сиятельство, я дальше не пойду! Это невозможно!» «Что это значит?» — произнес непреклонным голосом Монте-Кристо. «Да вы же видите, ваше сиятельство!» — воскликнул управляющий. «Что тут какая-то чертовщина!» — Собираюсь купить в Париже дом. Вы покупаете его именно в отеле. И в отеле попадаете как раз на номер 28 на улице Фонтен. Ах, почему я еще дома не сказал вам все? Вы, конечно, не потребовали бы, чтобы я ехал с вами, но я надеялся, что вы все-таки купили не этот дом. Как будто нет в отеле других домов, кроме того, где совершилось убийство. — Что за мерзость, и вы говорите? — сказал Монте-Кристо, внезапно останавливаясь. — Ну и человек. Настоящий красиканец, Вечно какие-нибудь тайны и суеверия. Берите фонарь и смотрим сад. Со мной вам не будет страшно, надеюсь. Бертуччо поднял фонарь и повиновался. Дверь распахнулась, открывает тусклое небо, где луна отщетно боролась с целым морем облаков, которые застилали ее своими темными... На миг озаряемыми волнами и затем исчезали еще более темные в глубинах бесконечности. Управляющий хотел повернуть налево. Нет, — Нет-нет, — сказал Монте-Кристо, — зачем нам идти по аллее? Вот отличная лужайка, пойдем прямо. Вертучий отер пот, струившийся по его лицу, но повиновался, однако он все-таки подвигался влево. Монте-Кристо напротив шел вправо. Подойдя к группе деревьев, он остановился. Управляющий не мог больше сдерживаться. «Уйдите оттуда, ваше сиятельство!» — воскликнул он. «Уйдите отсюда, умоляю вас, ведь вы как раз стоите на том самом месте». «На каком месте?» «На том месте, где он свалился, дорогой Бертуччо», — сказал граф смеясь. Придите в себя, прошу вас. Ведь мы здесь не в Сартене и рекордсе». «Здесь не лесная трущоба, английский сад. Очень запущенный, правда, но все-таки ни к чему за это клеветать на него. Не стойте тут, сударь, не стойте тут, умоляю вас. Мне кажется, вы сходите с ума, маэстро Бертуччо». Холодно отвечал граф. «Если так, скажите. Я отправлю вас в лечебницу, пока не случилось несчастье. Ах, ваше сиятельство. — сказал Бертуччо, тряся головой и всплескивая руками с таким потерянным видом, что, наверное, рассмешил бы графа, если бы того в эту минуту не занимали более важные мысли. — Несчастье уже произошло, Бертуччо, — сказал граф, — я считаю долгом предупредить вас, что, размахивая руками, вы их вдобавок отчаянно ломаете и вращаете белками, как одержимый, в которого вселился бес. Я давно уже заметил, что самый упрямый из бесов — это тайна. Я знал, что вы корсиканец. Я всегда знал вас мрачным, погруженным в размышление о какой-то вендетте. Но в Италии я не обращал на это внимания, потому что в Италии такого рода вещи приняты. Но во Франции убийство обычно считают поступком весьма дурного тона. Здесь имеются жандармы, которые им интересуются, судьи, которые за него судят, и эшафот который за него мстит. еще с мольбой сложил руки, и так как он все еще держал фонарь, то свет упал на его искаженное страхом лицо. Он-то и Кристо посмотрел на него тем взглядом, каким он в Риме созерцал казнь Андреа, потом произнес шепотом, от которого бедного управляющего снова бросило в дрожь. Так значит, об Мне солгал, когда после своего путешествия во Францию в 1829 году прислал вас ко мне с рекомендательным письмом, в котором так превозносил вас. Что ж я напишу, Бат, Он должен отвечать за свою рекомендацию. Я, вероятно, узнаю, о каком убийстве идет речь, только предупреждаю вас Бертучу когда я живу в какой-нибудь стране, я имею обыкновение уважать ее законы и я отнюдь не желаю из-за вас ссориться с французским правосудием. — Не делайте этого, ваше сиятельство! — в отчаянии воскликнул Бертуччо. — Разве я не служил вам верой и правдой? Я всегда был честным человеком и старался, насколько мог, делать людям добро. — Против этого я не спорю", отвечал граф но тогда почему же вы, черт возьми, так взволнованы? Это плохой знак. Если совесть чиста, человек не бледнеет, так и руки его так не трясутся. Но ваше сиятельство, — нерешительно возразил Бертуччо, — ведь вы говорили мне, что аббат Бузонии, которому я покаялся в нимской тюрьме, предупредил вас, направляя меня к вам, что на моей совести лежит тяжкое бремя. «Да, конечно. Но так как он мне рекомендовал вас как прекрасного управляющего, то я подумал, что дело идет о какой-нибудь краже, только и всего». «Что вы, ваше сиятельство!» — воскликнул Бертуччо с презрением. «Или же что? Вы, по обычаю корсиканцев, не удержались и сделали кожу, как выражаются в этой стране, когда ее с кого-нибудь снимают». — Да, ваше сиятельство, да, в том-то и дело! — воскликнул Бертуччо, бросаясь к ногам графа. — Это была месть, клянусь вам, просто месть. Я это понимаю. — Не понимаю только, почему именно этот дом приводит вас в такое состояние. — Это естественно, ваше сиятельство, — отвечал Бертуччо, — ведь именно в этом доме все и произошло. — Как? — В моем доме? «Ведь он тогда еще не был вашим!» — наивно возразил Бертучо. «А чей он был?» «Привратник сказал, — кажется, маркиза де сан неран «За что же вы, черт возьми, могли мстить маркизу де сан неран «Ваше сиятьство! Я мстил не ему, а другому!» «Какое странное совпадение!» Сказал монте по-видимому, просто размышляя вслух, «что вы вот так случайно очутились в том самом месте!» где произошло событие, вызывающее у вас такое мучительное раскаяние. «Ваше сиятельство», — сказал управляющий, — «это судьба. Я знаю. Начать с того, что вы покупаете дом именно в отеле, и он оказывается тем самым, где я совершил убийство. Вы спускаетесь в сад именно по той лестнице, по которой спустился он». Вы останавливаетесь на том самом месте, где я нанес удар. В двух шагах отсюда, под этим платаном, была яма, где он закопал младенца. Нет, это все не случайно, потому что тогда случай был бы слишком похож на провидение. Хорошо, хорошо, господин корсиканец, предположим, что это провидение». Я всегда согласен предполагать все, что угодно, тем более, что надо же уступать людям с больным рассудком. А теперь соберитесь с мыслями и расскажите мне все. Я рассказывал все это только раз в жизни. И то обату Бузоне. Такие вещи, — прибавил Качая головой Бертуччо, — рассказывают только на исповеди. — В таком случае, мой дорогой, — сказал граф, — Я отошлю вас к вашему духовнику. Вы можете стать, как он, картезианцем или бернардинцем и беседовать с ним о ваших тайнах. Что ж касается меня, то я опасаюсь домоправителя, одержимого такими химерами. Мне не нравится, если мои слуги боятся по вечерам гулять в моем саду. Кроме того, сознаюсь, я вовсе не хочу, чтобы меня навестил полицейский комиссар, ибо имейте в виду господин Бертуччо. В Италии правосудие получает деньги за бездействие, а во Франции наоборот. Только когда оно деятельно. Я считал вас отчасти корсиканцем, отчасти контрабандистом, но чрезвычайно искусным управляющим. А теперь вижу, что вы гораздо более разносторонний человек, господин Бертуччо. Вы мне больше не нужны». «Ваше сиятельство! Ваше сиятельство!» — воскликнул управляющий в ужасе от этой угрозы. «Если вы только поэтому хотите меня уволить, я все расскажу. Во всем признаюсь, лучше мне взойти на от, чем расстаться с вами. Это другое дело», — сказал Монте-Кристо. «Но подумайте. Если вы собираетесь лгать, лучше не рассказывайте ничего. клянусь спасением моей души, я вам скажу все». Ведь даже бат Бузони знал только часть моей тайны. Но прежде всего, умоляю вас, отойдите от этого платана. Вот луна выходит из-за облака, а вы стоите здесь, завернувшись в плащ. Он скрывает вашу фигуру, и он так похож на плащ господина Девильфор. «Как?» — воскликнул Монте-Кристо. «Так это Вильфор? Ваше сиятельство его знает?» Он был королевским прокурором в Ниме. Да. И женился на дочери маркизы де сан -Мерон. Да. И пользовался репутацией самого честного, самого строгого и самого нелицеприятного судьи. Так вот, ваше сиятельство, воскликнул Бертуччу, этот человек с безупречной репутацией, да, был негодяй. Это невозможно... — сказал Монте-Кристо. — А все-таки это правда. — Да неужели? — сказал Монте-Кристо. — И у вас есть доказательства? — Во всяком случае, были. — И вы, глупец, потеряли их? — Да, но если хорошенько поискать, их можно найти. — Вот как? — сказал граф. — Расскажите-ка мне об этом, Бертуччо. Это в самом деле становится интересно. И граф, напевая мелодию из лучи, направился к скамейке И сел. Вертуччо последовал за ним, стараясь разобраться в своих воспоминаниях. Он остался стоять перед графом.